«Меня, мальчишку, сразу поразили клочья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил весен пятьдесят и, значит, был очень стар, однако телом не ведал устали, двигаясь с проворством, не всегда доступным и мне. В периоды оживления его бодрость поражала». Но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, в полной прострации, он лежал лежнем в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единой мышцу лица. Взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что он во власти дурманющего зелья когда бы сугубая воздержанность всей его жизни не ограждала от подобных подозрений. Всё же не скрою, что в пути он искал на кромках лугов, на окраинах рощ, какую-то траву, по-моему, всегда одну и ту же, рвал и сосредоточенно жевал. Брал и с собою, чтобы жевать в минуты высшего напряжения сил. Немало их ждало нас в монастыре». Я спросил его, что за трава, он засмеялся и ответил, что добрый христианин, бывает, учится и у неверных. Я хотел попробовать, но он не дал со словами, что как в речах простецам различаются «падикон», «эфибикон» и «гинайком», так и травами, что здорово старику-францисканцу, негоже юному бенедиктинцу». Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлениям службы Божьей являлись нерегулярно. В дороге он все же после повечерия бодрствовал редко, в привычках был умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривая травы, как рассматривают хризопразы и изумруды. А в крипте, в сокровищнице, походя глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки. Можно подумать только для удовольствия а кругом в это время множились трупы зверски убитых монахов. Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если бы он не был обязан отдавать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили иначе расходовать время, о чем я ему и сказал. Он же ответил, что краса космоса является не только в единстве разнообразия, но и в разнообразии единство сей ответ я принял за невежливый и полный эмпиризма лишь позже я осознал что люди его земли любят описывать важнейшие вещи так будто им неведомо просвещающая сила упорядоченного рассуждения пока мы жили в аббатстве руки его были вечно перепачканы книжной пылью позолотой невысохших Миниатюр с желтоватыми зельями из лечебницы Северина, он как будто мыслил руками, что, на мой взгляд, пристало скорее механику. Меня же учили, что всякий механик, распутник, прелюбодей, изменяющий умственной жизни, скоей чистейшим сочетался браком.